«Святая Ольга» от 945 до 957 года. Гораздо больше Игоря прославилась его прекрасная супруга Ольга. Святослав, сын ее, был еще очень мал, когда умер его отец, и поэтому Ольга правила государством вместе с двумя знаменитыми воеводами – боярином Асмудом, дядькой маленького Святослава, и Свенельдом, начальником войска. История этой княгини очень любопытна. Каждый русский мальчик и каждая русская девочка должны знать ее. Послушайте же. Ольга родилась простой девушкой в деревне около города Пскова. Молодой князь Игорь приехал туда на охоту и случайно увидел эту деревенскую красавицу, которая так понравилась ему своей скромностью и умом, что он не хотел слышать о других невестах и женился на милой Ольге. В высоком дворце государя она была так же умна и любезна, как и прежде в маленьком домике своих родителей, так же добра и ласково с окружавшими ее знаменитыми боярами, как прежде со своими сельскими подружками». Услышав о несчастной смерти Игоря, Ольга обещала жестоко отомстить злым древлянам и тотчас послала свое войско в их землю. Древляне отправили послов с оправданиями, но Ольга приказала казнить их, не желая слушать этих оправданий. И когда ее войско покорило древлян, она наложила большую дань на этот ненавистный для неё народ и присоединила его землю к своему государству. Ольга вместе с маленьким Святославом объезжала свои области и везде приводила в порядок то, что было расстроено. С тех пор, как наши государи начали жить в Киеве, Новгород уже перестал быть столицей русского государства. Киевские князья, воюя с Грецией и с соседними народами, не имели время заботиться о своих отдаленных поданных новгородцах и позволяли им самим выбирать своих судей и начальников, которые чинили бы суд и расправу, то есть награждали добрых, наказывали злых и собирали с народа дань для киевского князя. Главного из таких начальников новгородцы назвали посадником. Зная, что киевский князь живет далеко от них, они начали меньше уважать его и думали, что могут обойтись и без государя. «Ольга приехала туда», и умными распоряжениями заставила новгородцев вспомнить, что они должны быть покорны своему государю, даже если бы он жил еще дальше от них. Народ любил и благословлял добрую мать своего государства. Но из всех прекрасных дел Ольги Самым лучшим и самым великим было то, что она приняла христианскую веру. Она первая из русских государей поняла, как глупо молиться идолам, которые также могли услышать молитвы бедных людей, как слышать детей куклы, когда те говорят с ними. Умная княгиня чувствовала своим сердцем, что есть Бог, без которого не мог быть мир, и все, что мы видим в этом мире. К тому же она много слышала о христианской вере с тех пор, как жила в Киеве, где была уже христианская церковь. Воины князя Олега и ее супруга Игоря, бывшие вместе с ними в Греческой империи, рассказывали дома, о счастье и добродетелях истинных христиан, о святости их веры, о терпении, с которым они переносили несчастье здешней жизни, надеясь на награду в будущем. Надо сказать, что в это время греки уже давно перестали быть идолопоклонниками и знали истинного Бога. В их столице, Константинополе, жил патриарх, то есть начальник духовенства греческих христиан. У него-то княгиня Ольга хотела учиться закону Божьему, и для этого поехала в Константинополь, царьград Град, в 955 году, когда ее сын уже вырос, и она перестала управлять государством. Патриарх и греческий император Константин Багряна Родный дивились уму и кротости русской государыни. Патриарх с радостью рассказал ей о жизни, страданиях, смерти и воскресении Иисуса Христа. Научил ее всему, что должны знать все любящие Господа и верующие в Него и потом окрестил ее. Император был крестным отцом Ольги. В крещении ее назвали Еленой. С восторгом возвратилась она в Киев, радуясь тому, что может просветить душу своего сына и сделать его также христианином. Но молодой, гордый Святослав не хотел слышать о новом законе. Княгиня печалилась, что не может разделить с милым сыном счастье знать истинного Бога. И умерла с этой печалью через 14 лет после крещения. Наша церковь признала ее святой, а история — мудрой.